снова и снова вглядываясь в прошлое, мы задумываемся о той чудовищной войне. Можно ли было избежать катастрофы? Как развивались события? Каков был путь к победе и какую цену пришлось заплатить за неё? Каждое воскресенье в 16:35 мы ищем ответы на эти непростые и важные вопросы. Проект Великая Отечественная. Люди, события, документы. В память о погибших, во славу живущих. Последняя серия прозвучит в день 65-летия Великой Победы. Слушайте по воскресеньям в 16:35.